Глава 23. Змея подколодная. Ксения. Я выхожу из такси, спешу ко входу в ресторан. Опаздываю жутко. Все Светка виновата. Как пошли мы с ней вчера выбирать платье. Облазили половину торгового центра, не меньше, перемерили кучу вещей, но все было не то. Тогда она спросила. «Кстати, какой у тебя денежный лимит?» «Ну я возьми, до ляпни». Тимур сказал, могу выбрать любое платье. «Я никогда не видела в глазах подруги такого блеска, как в тот момент». «Тогда нам нужны совершенно другие магазины», заявила она безапелляционным тоном. «Короче, вчера мы ничего не выбрали, поэтому сегодня с утра поехали в другой торговый центр. Полдня пробегали по магазинам, но нашли идеальное платье. Темно-зеленое, на толстых бретельках, длиной ниже колена и с кокетливым разрезом спереди. Я в нем как леди». Мы отыскали черные ботильоны под него, а потом Света потащила меня в общагу делать прическу и макияж. Оно, конечно же, получилось здорово. Я себя такой элегантной никогда не чувствовала. Но в результате я опаздываю уже на 40 минут, а Тимур успел позвонить мне целых три раза. Практически вбегаю в ресторан, тут же наталкиваюсь на служащую, и она показывает мне, где находится гардеробная. Сдаю куртку и спешу к лестнице, ведущей вниз. Зал ресторана, который мне нужен, находится на цокольном этаже. Замирая перед ступеньками, поправляя волосы. Света выпрямила их мне, и теперь они как будто стали длиннее. Практически достают до талии. Выгляжу отлично, но это не мешает мне жутко волноваться о том, как меня примут в новой компании. Ведь я стопроцентно буду там единственной студенткой. Все взрослые люди. И тут я, еще и опоздавшая на 40 минут. Делаю шажочек вниз, очень стараясь не упасть. Ведь не привыкла ходить на таких высоких шпильках и вижу внизу у лестницы Тимура. Он осматривает меня с ног до головы. Даже несмотря на то, что он находится в нескольких метрах от меня, я чувствую жар от его взгляда. Вопреки ожиданиям, я не оступаюсь, держу с ним зрительный контакт и спускаюсь. «Теперь понятно, почему он так задержался», говорит он, наклоняясь ко мне и обнимая. «Бесподобно выглядишь». «Спасибо», тяну смущенно. Он кладет руку мне на талию, ведет в сторону самого большого из столов, а там уже куча народа. Человек 20 не меньше, причем пустые места за столом все еще имеются. Значит, кто-то опаздывает. Слава богу, не я одна такая. Тимур важно меня представляет. Моя жена Ксения. Так ты ее не выдумал? Настоящая. Раздается смешок с дальнего места. Смотрю туда и вижу лосоватого худого мужчину в очках. Выдумывать себе, девчонок, только ты у нас гораздо давит, отбивает подачу Тимур. Где умудрился отыскать такую красотку? Спрашивает мужчина в черном пиджаке. Места знать надо. Смеется Тимур. Мне неловко от такого явного внимания, а Тимур наоборот выглядит очень довольным. Он начинает знакомить меня с гостями. Из присутствующих я знаю только его лучшего друга Назара и жену Назара Марту, которая сегодня имениница. Они встают, чтобы со мной поздороваться. Другие гости тоже поднимаются с мест. Каждый стремится обменяться со мной и Тимуром хоть парой фраз. Через пару минут я успеваю запутаться в обилии новых имен, профессий, родственных связей, всех, кто оказался за этим столом. Здесь весело, компания разношерстная, но на удивление дружная. Все друг друга давно знают. Ну, все кроме меня. Тимур усаживает меня рядом с собой, и я немножко выдыхаю. «Кажется, все хорошо?» «Ты быстро освоишься», — обещает он. Кладет мне в тарелку кусок шашлыка и парочку шампиньонов. Отрезаю кусочек поджаренного на мангале гриба, кладу в рот, щурясь от удовольствия. Жизнь совсем налаживается. Сижу тихонько, слушаю шутки, забавные истории, и мне хорошо. Однако гости все продолжают пребывать. Вскоре за столом появляется еще парочка. Почти сразу за ними к нашему столу подходит одна совершенно удивительная гостья. Миниатюрная, с высокой грудью, одетая в облегающее белое платье до середины бедра, а волосы у нее какие чудесные. Пепельная блондинка. ее идеальные локоны обрамляют лицо, падают на голые плечи. слом очень эффектная, явно уверенная в себе. Наверное, из-за ее редкой внешности гости немного странно на нее реагируют. При ее приближении разговоры моментально стихают. «Марта, дорогая!» – щебечет блондинка. «Я просто не могла ни прийти, ни поздравить тебя с днем рождения». И голос такой приятный, как будто она диктор на радио. Спасибо, Арина». Марта встает с места, обнимает ее. В этот момент замечаю, как лицо Тимура слегка перекашивает. Он плотно сжимает губы, смотрит на Арену с недовольством. Она ему не нравится, что ли? Они явно знакомы. Слышу, как Тимур спрашивает у Назара тихонько. Обязательно было ее приглашать. Как ты помнишь, мы рассылали приглашение полтора месяца назад, тогда ничто, как говорится. «Не предвещала», — отвечает ему друг. Я оглядываюсь на них, и оба сразу замолкают. Напряжение за столом все нарастает. Не понимаю, что происходит. Наверное, Тимур чувствует мое недоумение, потому что почти сразу наклоняется к моему уху и говорит. «Помнишь, я рассказывал тебе, что расстался с невестой?» Я смотрю на него с опаской. «Это она?» — спрашиваю у него почти беззвучно. Он кивает и отворачивается к Назару. Делает вид, что не замечает Арину. Я же взгляда от нее оторвать не могу. Тимур не рассказывал мне деталей разрыва с ней. Но, насколько я поняла, дело было именно в том, что вскрылись его проблемы с зачатием. Интересно, он любил ее? О, разве такую девушку можно не любить? Она же такая яркая, красивая. Я ей вообще не конкурентка. И, тем не менее, они расстались. Наверное, поэтому гости притихли. Еще бы. Тут сидит Тимур с новой женой, и вот появляется его бывшая. Впрочем, Арена не спешит сесть за стол. Она еще раз обнимает Марту и говорит ей, «Я всего на минутку. К сожалению, не могу остаться, дела. Но хотела вручить подарок, который выбрала специально для тебя». С этими словами она отдает Марте большую золотистую коробку. Марта благодарит ее. Перед уходом Арена бросает тоскливый взгляд на Тимура, который вовсе не поворачивает в свою сторону. Все дружно прощаются с ней, и она уходит. Праздник оживает веселыми беседами, гости напрочь забывают про Арину, но мне теперь уже совсем не по себе. Все в порядке, малыш, спрашивает Тимур. Ты что-то побледнела? В самом деле, не признаваться же ему, что меня выбила из колеи красота его бывшей невесты. Еще начнет меня с ней сравнивать. Все хорошо, вымученно ему улыбаюсь. Я на минутку, ладно? Он кивает. Подхватываю сумку и иду в дамскую комнату. Хочу припудрить носик и добавить чуток румян на щеке, чтобы Тимуру больше не казалось, что я бледная. Захожу в небольшое помещение с тремя раковинами и большим зеркалом над ними. Кабинки находятся позади, и кажется, здесь никого. Я шумом выдыхаю, ставлю сумочку на столешницу возле раковины, достаю пудреницу, аккуратно провожу спонжиком по носу. И вдруг дверь в туалет открывается а на пороге появляется она, Арина. Мне становится очень неловко, даже сама не понимаю, почему, ведь я этой даме ничего не сделала, но все же я замужем за ее бывшим. Она будто бы не испытывает никакой неловкости из-за моего присутствия. Подходит к зеркалу и, как и я, принимается пудрить нос. Делает это нарочито медленно, поглядывает в мою сторону. «Вы вроде бы собирались уходить?» вырывается у меня. «Жду такси», — отвечает она с улыбкой, а потом как-то странно на меня смотрит и говорит. «Знаешь, жалко мне тебя». Как только она это произносит, мне становится жутко не по себе. «С чего вдруг?» — интересуясь хмурым видом. «Ты же жена Тимура, так?» — спрашивает она. «Ты в курсе, что он бесплоден? Или он умолчал об этом?» Стою столбом и не знаю, как реагировать. «У меня нет ни малейшего желания обсуждать способность к зачатию своего мужа с его бывшей». Она вздыхает с сожалением и говорит, «Если бы не эта маленькая деталь, мы до сих пор были бы вместе. Но для меня дети святое, поэтому я его и бросила». «Ух ты! Вот оно что оказывается. Наверное, так бывает, что один партнер разрывает отношения, если другой не может иметь детей. Все же это бесконечно важно завести малыша». «Но, боже мой, я не представляю, как кто-то в здравом уме мог бросить Тимура. Он же такой обалденный в общем. Вот сучка, бросить человека из-за того, в чем он и близко не виноват. Есть же всякие там ико, доноры спермы и прочее». Арина тем временем продолжает. «Тебе нормально, что у вас не будет детей? Ты их не хочешь? Ты же еще совсем молоденькая могла бы родить, но с таким мужем у тебя ничего не получится». «Думаю, ты пожалеешь о том, что вышла за него?» Решаю раз и навсегда поставить эту сучку на место. Никому не позволю хаять моего Тимура или наш брак. «Я беременна?» — пожимаю плечами. «Так что у нас с Тимуром точно будет ребенок?» «Никаких сожалений». Арина застывает с открытым ртом. Ее удивление настолько сильно, что она переваривает информацию с полминуты, не меньше. А я наслаждаюсь произведенным эффектом. Однако Арина справляется с собой и говорит... «Так вот, почему он на тебя женился. Теперь все понятно. Ох, жалко мне тебя». И снова здорово ей меня жалко. «С чего бы?» Интересуюсь с вызовом. «С того, что любит-то он меня», отвечает она просто. «Я могу щелкнуть пальцем, и он прибежит. Но ты не переживай, я не собираюсь портить тебе малину. У вас ведь будет ребенок, так? Я же не тварь». С этими словами она исчезает. Я же готова лопнуть от злости на эту гадину. И ты какая! Ее он, видите ли, любит, по щелчку пальца прибежит. Да с чего она это взяла? Ну да, она красивее и опытнее, умеет себя подать, и что теперь? Блин. Вот если бы Тимур мне хоть раз признался в любви, я бы себя сейчас так погадски не чувствовала. Но он не признался. Я тоже, потому что хочу сначала услышать это от него. Самое обидное, ее слова по поводу нашего брака правдивы. Тимур так хотел семью что в две секунды решил жениться на незнакомой беременной девчонке. «Не будь я в положении, Тимур бы меня в ЗАГС не повел. А может мне пойти устроить мужу допрос с пристрастием?»